Глава тридцать вторая. Седла его сдернули Толково. в ночном полумраке, на узкой лесной тропе, протяжелевшими от влаги еловыми лапами. Как раз когда Дипольт окончательно убедился, что сумел обмануть наконец черную птицу, упрямо следовавшую за ним, и когда меньше всего ждал нападения. Моросил нудный, нескончаемый дождь, под копытами хлюпало. Измотанный трофейный конь едва плелся, что значительно облегчило задачу нападавшим. На руку им была и дрема, сморившая всадника. Уставший, продрогший по клевал носом, укутавшись в черный плащ. Инквизиторская дорожная одежда, как оказалось, не только хорошо защищала от чужих глаз, но и довольно сносно от холода непрекращающейся мороси. А вот от лихих лесных людей не уберегла. Депот встревожился слишком поздно. Услышал шорох над капюшоном. Ворон скинулся, поднял голову. Не ворон. Откуда-то сверху, из темноты, из переплетения еловых лап падает тяжелая петля. И сразу сильный рывок. Тугая веревка притягивает лоб Локти к бокам. Ноги теряют стремена, седло, будто само, выскальзывает из-под седалища, удар о землю, смягченный толстым ковром влажной липкой хвоей. Схраб перепуганного коня, частый, но негромкий, все же та мокрая хвоя, скрадывающая звуки, топот удаляющихся копыт. Добрый конь, по всей видимости, нападавшим был без надобности, им сейчас нужен был только он, дипод славный. Уже окружают, быстрые шуршащие шаги, справа, слева, сзади, И два Постукивание металла, обмотанного то ли травой, то ли ветошью. Приглушенные голоса. Неужто проклятые оберланцы? Неужто магигерский ворон навел таки погоню на след беглеца? Диполь попытался извернуться и вырваться из петли. Не смог, не успел, не дали даже выругаться. Кляп в рот. Черный мешок на голову, поверх застегнутого на все три пуговицы инквизиторского капюшона. Путы на руки, на ноги. Скрутили. Нападавшие действовали ловко, умело и расторобно. Может, лесные разбойники, промекнуло в голове, такой народец всегда выползает из своих нор в смутное время. А впрочем, не похоже. Обычно ли не упустили бы хорошего коня. Да и инквизитора напасть едва ли рискнули бы. Толку мало, зато хлопот потом не оберешься. А уж коли все-таки напали, то прирезали бы свою жертву сразу, без лишних проволочек и ненужной возни. А эти? Нет. Эти зачем-то связали. Потащили. Куда? Беспомощно, в опутанном ремнями и с мешком на голове до волокли куда-то молча и шустро. По кустам, по оврагам, перекидывая друг другу через поваленные стволы, передавая из одних рук в другие. Потом послышалось журчание воды. И бр! Сапоги словно жидкого льда зачерпнули. Фальсграфа окатила холодными брызгами с ног до головы. И без того влажный плащ промок окончательно. Капюшонный мешок на голове тоже. Утопить, что ли, решили? Снова не то. Неверная догадка. Неведомые лесные люди просто перешли в брод либо большой ручей, либо мелкую речушку. Когда водная преграда осталась позади, послышались негромкие, лишенные всякого смысла фразы. Похоже на обмен паролями с часовыми. Значит, где-то поблизости лагерь, так и есть треск костра, запах дыма, благословенное тепло. Дипойду подвели к самому огню, Зачем? Пытать? Согреть? Его усадили, причем не на голую землю, на что-то похрустывающее, пружинищее, с резким запахом конского пота и терпким, горьким, прелой листвы. Притащили добычу в логово, с тоской подумал Дипольт. И что дальше? Прошу простить святой отец за столь бесцеремонное приглашение к беседе, непозволительно грубое обращение с духовной особой. Послышался вдруг знакомый голос, низкий, басовитый, слишком знакомый, который ну никак не мог здесь звучать, да и вообще... Нигде уже не мог. Но таковы сложившиеся обстоятельства. И все же этот голос звучал. депольт напрягся. Нет, слух его не подводил. Говоривший точно не аберландец, Но живой ли он человек? Подобные обстоятельства порождает особые полномочия. Продолжал голос, в меру любезный, в меру настойчивый. Прежде всего по отношению к тем, кто следует из нидербургских земель Осланд, ты может обладать интересующими нас сведениями. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь, если мы снимем с вас капюшон. Речь пойдет о делах государства. Важности, и мне необходимо видеть лицо человека, с которым я разговариваю. Так что прошу не гневаться, святой отец. Краткая пауза, во время которой, видимо, был дан знак. С головы Дипольда сдернули мешок. Затем чьи-то проворные руки сняли с фальцграфа инквизиторский куколь и... Ваша светлость, вы, растерянность, изумление неподдельная радость прозвучали в этом восклицании. миг, и изо рта Дипольда выдернут кляп. Еще мгновение, и разрезаны путы на руках и ногах. Файсграф находился под большим навесом, возле потрескивающего костерка. Он сидел на куче веток и листьев, покрытых конской попоной, и тупо пялился перед собой с таким видом, будто вдруг увидел покойника. Что, в общем-то, было не так уж и далеко от истины. Да, он не ошибся. Он правильно распознал голос. Перед ним стоял Людвиг фон Швидт, собственной персоной. Медвежий барон, отдавший под стенами оберландского замка своего коня Дипольду и оставшийся покрывать отход по фальсграфа, на пути големов оставшийся, на верную смерть и выжившие неведомым чудом. Барон был жив, и в этом нет никаких сомнений, не заколдован и не разупокоен после смерти при помощи черного магиерского искусства, превращающего людей в послушные куклы. У живого-то человека отходячего мертвеца отличить нетрудно. Правда, на фон Швицце сейчас отсутствовала гербовая кота со скаленной медвежьей мордой, а лицо барона, и это особенно хорошо видно в свете костра. Было жутко изуродовано. Из-под левого виска к носу тянулся страшный поперечный шрам. Широкий, глубокий. Да не шрам собственно еще даже, а только-только поджившая, но не изрубцевавшееся до конца рваная рана. Изрядно досталось уху, с верхней скулы под глазницей кожей и мяса содрано едва ли не до кости. Лишь по счастливому стечению обстоятельств уцелел глаз. Стоп! Ухо? Глаз? Дюпот вздрогнул, вспомнив вареного Мартина. Но нет, здесь совсем не то. Здесь все не так. Фон вид, определенно был при своих ушах и при своих глазах. Оба его широко распахнутых глаза, смотря сейчас на Дипольда с нескрываемым восторгом, это были живые глаза, а не те холодные бесстрашные буркала, которые всаживают чужие черепа и используют в своих целях Лебиус Марагалиус. Вы, ваша светлость, вы, будто не веря им, своим собственным глазам снова и снова радостно твердил медвежий барон. Диполь тоже шокированный, ошеломленный, неожиданной встречей, изумленно пробормотал. Как? Клодвик, как ты выбрался оттуда? Ведь големы, оберландцы, везение ваша светлость, и, скорее уж, милостивый божий промысел, фон Швиц улыбнулся, отчего его изуродованное лицо сделалось еще страшнее. Чудо, одним словом, видать, не пришел еще мой черед помирать, видать, нужен еще я, грешный для чего-то в этом мире. Последнее, что помню, как голема прокидывает обломки повозки, ну той, с которой ваша светлость, изволили из бомбарды стрелять, и прет прямиком на меня. Тесак с добрую рогатину в одной руке, булава с бычью голову, да досог... Огромными такими шипами. В другой. Я навстречу. ару, размахиваясь своим мечом, что из сил. А ударить уже не успеваю. Так и не понял, чем же эта тварь магиерская меня достала. Палицей своей, клинком или просто кулаком. Но приложила крепко. Хотя, наверное, только вскользь задела. А то бы не разговаривать мне сейчас с вами. Очнулся уже ночью. Шлем в дребезги. Забралась сбито, Вся голова в кровище. Левая сторона лица огнем горит. Вот видите, шрамик остался на память. Барон тронул пальцем шрамик. Шлет от чудовищного удара, едва не снесшего пол черепа. Продолжил. Сверху на мне еще и борт от повозки лежал. Широкий такой, тяжелый. В общем, то ли не заметили меня берланцы, то ли за мертвого приняли. Добивать не стали. И что? Дипольта ошпадался вперед. А что? Выползаю, значит, я из-под досок. Осматриваюсь. Кругом трупы валяются, да огни горят. Марграфские слуги поле боя осматривают. Пешие, конные, с телегами. Оружие собирают и мертвецов. в замок увозят. Не иначе, как колдуну этому, Лебиусу. И вдруг вижу неподалеку колесо от повозки оберландский жеребец привязан. Хозяин где-то в стороне с факелом бродит, а конь, вот он, родимый, в узде под седлом уже. Ну, я отвязал его быстренько, да в сторонку отвел, в обход огней. Через распадок тихонько прошли, там, где наш лагерь стоял. А потом, «Поминай, как звали. Конек мне достался славный. Из верхних земель меня вывез, и Нидербургское приграничье я на нем успел проехать прежде, чем оберландцы дороги перекрыли». «А мне вот с конем не повезло», — со вздохом прервал разговорившегося оборона Дипольт. «Моего жеребца, твоего вернее, подстрелили. Пришлось из оберландмарки пешком выбираться. Потом в Нидербурге застрял. На силу вырвался. Барон, понимающе кивнул. «Да, я слышал, чернокнижник захватил Нидербург. С него, мерзавец, решил начать. Потом еще несколько крепостей и замков взял. Но это все поправимо. Главное, что вы живы-здоровы, ваша светлость. Дипольд не ответил. Главное? Да, наверное, сейчас это главное. Пока не совершена месть. Умирать ему нельзя. Но ну, сейчас нам бы убраться отсюда, ваша светлость. Осторожно сменил тему фон Швиц. А то, мало ли, в этих краях тоже оберландцы теперь хозяйничают. Если за вами не приведи Господь Посла на погоню. Дипольд кивнул. Делай, что считаешь нужным, барон. Людвиг отдал несколько кратких приказов. Вокруг засветились люди, седлая коней.